Восьмое. Анна Васильевна Тимирева умерла своей смертью в Москве 31 января 1975 года от Рождества Христова. Конец книги. Ноябрь 1990 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.